После того, что произошло, находиться с ним в одном доме — пугающая перспектива. Уйти? Да однозначно. Но для этого надо одеться, а платье… Потянулась к вещам, но дверь же спахнулась, и на пороге появился черный. Он переоделся. Черная майка и треники обтягивали гибкую фигуру зверя. Сердце замерло, а между бедер вновь запульсировала боль, напоминая о том, что со мной сделал этот. Вздрогнула, подалась назад, стремясь отодвинуться от него. Сердце барабанило в висках.